Глава сорок пятая Почему люди вечно устраивают много шума из ничего? Конни Джонсон хочет лишь одного, чтобы все оставили ее в покое и дали возможность пожить спокойно. Копы за ней охотятся, но это их работа. Тут Конни ничего не имеет против. Конкуренты стремятся перейти ей дорогу, украсть ее рыночную долю, убить ее, наконец, и тут она тоже не жалуется. Это бизнес. Но Конни никак не может понять одного, зачем устраивать допрос с пристрастием, если она всего-то попросила о маленьком одолжении. «Но почему ее нужно прятать?» спрашивает Ибрагим. «Не понимаю». «Просто спрячьте ее и все», говорит Конни. «Можете хотя бы раз в жизни не задавать лишних вопросов». Ибрагим поворачивается к Тие. «Почему вас надо прятать?» Тия смотрит на конни. так качает головой. Она придумала идеальное укрытие. Кто станет искать малолетку, совершившую вооруженное нападение на склад, в квартире 80-летнего психиатра? Никто, вот кто. Конни так гордилась своей находчивостью и думала, что Ибрагим с радостью ей поможет. Ему же нравится чувствовать, что он приносит пользу. «Ибрагим», — говорит Конни, — «я когда-нибудь вас о чем-нибудь просила?» «Да», — отвечает Ибрагим, — «много раз». «Ладно, я когда-нибудь просила вас нарушить закон?» «Да», — отвечает Ибрагим, — «значит, мы сейчас нарушаем закон?» «Нарушаем», — кивает Конни, — «но это не страшно». «Конни», — говорит Ибрагим, — «позвольте сказать вам то же самое, что сказал Эдди Капитан Ли в шоу «Под палубой». Мы друг другу доверяем и всегда говорим друг другу только правду». Ибрагим тоже начал смотреть «Под палубой» и теперь постоянно ее этим донимает. «Насколько я помню, в нашу последнюю встречу Тия устроилась работать уборщицей, а вы давали ей наставления и советы. Я тогда очень гордился вами обеими. А сейчас вы являетесь в куперсчейз, в мыле и пене, и я вижу на лице Ти мелкие порезы. Из чего следует вывод, что с тех пор, как мы виделись в прошлый раз, случилась некая неприятность». И если вы не объясните мне, в чем дело, то мне придется попросить вас обеих уйти. Давай уйдем. тие поворачивается к Конне. Это нечестно по отношению к Ибрагиму. У Ибрагима своя голова есть, отвечает Конне. И чего они все на нее ополчились? Она не думала, что столкнется с сопротивлением. Хотела забросить Тию в куперс Куперсчейз, а через пару дней, когда ее человек в полиции доложит, что пыль улеглась, забрать ее. И пусть все это время они с Ибрагимом смотрят телевизор, распутывают убийство или чем там Ибрагим занимается в свободное время. Конни не слишком вникает, чем люди занимаются в свободное время, когда ее рядом нет. «Тия», — говорит Ибрагим, — «вы можете остаться». Но Конни сама употребила слово «спрятать». Я лишь пытаюсь выяснить подробности. «Вы подрались с кем-то на работе? С другой уборщицей?» «Ну все, блин, с меня хватит», — не выдерживает Конни. «Покажи Ибрагиму пистолет». Тия вопросительно смотрит на Конни. «Мол, ты уверена?» «За последние пару лет он видел больше пистолетов, чем я» успокаивает ее Конни. Тия достает из кармана комбинезона пистолет и кладет на один из кофейных столиков, которых у Ибрагима несколько. Ибрагим тут же подстилает под него салфетку. «Тия ограбила склад», — говорит Конни. «Это и есть ее новая работа». Пригрозив оружием двум охранникам и водителю грузовика, связала их и выехала из промзоны на фуре, в которой находились роликсы на полмиллиона фунтов. Но удаленная сигнализация заблокировала машину. Ей пришлось прострелить стекло, она выбралась, убежала и бросила роликсы на шоссе. Ее сообщника арестовали, потому что у него не было такого хорошего наставника, а Тия, у которой был ответственный наставник, села в мою машину и отправилась в безопасное место, то есть сюда, к доверенному лицу, то есть к вам. Ибрагим и Тия переглядываются. У Тии виноватый вид. Ибрагим указывает на кресло, девушка садится. Он поворачивается к коне. «И, по-вашему, это нормально?» — спрашивает он. Конь не чувствует, что попала в беду. Ей это не нравится. В последнее время она редко попадала в беду, и всякий раз ее спасали длинный язык или пушка. Она совсем недавно вышла из тюрьмы, но быть в тюрьме не значит попасть в беду. В тюрьме вполне можно жить безбедно, но сейчас Ибрагим, кажется, на нее сердится, а это плохо. «Идея была не моя», — говорит Конни. «Я лишь поддержала ее, как вы велели, помогла» поделилась опытом. «Вы позволили ей спланировать вооруженное ограбление?» спрашивает Ибрагим. «Когда вы так говорите, кажется, будто это что-то плохое», отвечает Конни. «На самом деле идея была хорошая». «Такая хорошая, что вам пришлось привести ее ко мне, потому что теперь ее ищет полиция?» «Не всегда все идет по плану, «Отвечает Конни. Тию тоже предупреждала». «Предупреждала», — соглашается Тия. «Но хоть кто-то на ее стороне. Тия грабит склад, Ибрагим не хочет ее прятать, а виновата она, Конни. Надо же так все перевернуть. Она видит все совсем по-другому». «Но вы же планировали поделить куш?» — спрашивает Ибрагим. Конни понимает, что нехорошо в этом признаваться Но, естественно, они планировали поделить куш Что это вообще за вопрос? Мы об этом не говорили Врет она Значит, вы позволили восемнадцатилетней девчонке Которая до сих пор ходит со школьным рюкзаком Совершить вооруженное ограбление? Вы ее в тюрьме не видели Оправдывается Конни Она там была как рыба в воде «Думаю, ей было очень страшно», — говорит Ибрагим. «Хотите сказать, после всей нашей совместной работы, осознавая, какой хаос творится в вашей собственной жизни, вы все равно решили продолжить порочный круг? Хотите, чтобы Тия стала похожа на вас? А на кого еще ей быть похожей?» — спрашивает Конни. «Других примеров перед глазами у нее нет». Ибрагим качает головой «Нет, вы не правы, вы же не глупы, вы лучше других представляете, что к чему. Думаю, вы просто упивались властью, Конни». Ибрагим. Конни вдруг понимает, что не знает, что сказать. Он больше на нее не сердится, его лицо выражает что-то другое. Но что?» Она склоняет голову и пристально на него смотрит. «Мне грустно, Конни», — подсказывает Ибрагим. «Вы меня огорчили. Если хотите, можете меня пристрелить». «Но как мне это...» — конни растеряна «Я вовсе не хотела вас огорчать. Не хочу, чтобы вы из-за меня грустили. Как мне это исправить?» «Извиниться», — отвечает Ибрагим. Но только если вы на самом деле раскаиваетесь. Простите, говорит Конни, и понимаешь что в самом деле раскаивается. Так вот оно какое, раскаяние. Ибрагим говорил, что рано или поздно она испытает это чувство, а она не верила. Она надеется, что оно скоро пройдет. Не передо мной, Ибрагим качает головой перед Тией, пока еще можете. «Да ладно, я не обижаюсь», — произносит Тия. «Честно». конь не поворачивается к Тии. Девчонка неплохо справилась, что уж говорить. Пронесла две пушки мимо охраны, уже хорошо. Не предусмотрела сигнализацию в грузовике, но и не запаниковала. И сумела сбежать. «В следующий раз будет знать». Когда Конни впервые продала товар незнакомцу, тот сбежал, не заплатив, и начальник Конни ее побил. Больше она так не ошибалась. Были другие ошибки, куда без них, но на ошибках учатся, а одну и ту же ошибку никогда не совершают дважды. Например, через пару месяцев после того первого происшествия ее босс снова попытался ее избить, и его увезли в больницу с пулевыми ранениями в обеих ногах. Мораль — учись на своих ошибках. Не ошибись Конни тогда, она не стала бы нынешней Конни. Не события определяют человека, а его реакция на них. И судьба Тии будет зависеть от ее дальнейших действий. Если она сможет оттряхнуться и встать... Первое неудачное дело станет началом длинной, успешной карьеры. Блестящей карьеры в криминальном мире со всеми вытекающими плюсами. Всё в руках Тии. Будущее в ее руках. А кто не захочет такого будущего? Конни смотрит на Тию, которая сидит в кресле Ибрагима, подобрав под себя ноги. Представляет себя в том же возрасте. В самом начале пути. Ибрагим кладет руку Тии на плечо. Они похожи на дедушку и внучку. А она тогда кто? «Прости, Тия», — говорит Конни. Тия смотрит на нее и переводит взгляд на Ибрагима. Она почему-то выглядит напуганной. Ибрагим подходит и обнимает Конни за плечи. Он тоже напуган. «Но почему?» «Конь не слышит незнакомый звук и понимает, что плачет». «Мы ее спрячем», — говорит Ибрагим, «а потом мы ей поможем». «Конь не понимает, что очень этого хочет». «Хочет сделать что-то хорошее. Возможно, тогда она перестанет плакать».